Глава 21. Лансы Пэт бродили по ухоженным лужайкам, окружавшим тисовую хижину. «Надеюсь, Ланс, я не сильно огорчу тебя", негромко сказала Пэт. "Но более жуткого сада я в жизни не видела. Не огорчишь?" успокоил ее Ланс. Неужели он такой жуткий? Не знаю, не знаю. По-моему, его очень трудолюбиво возделывают целых три садовника. Может, предположила Пэт, в этом вся беда? Средства вбуханы большие, но индивидуального вкуса не чувствуется. А ведь наверняка тут все как положено. И рододендроны отобрали лучшие и высадили их когда и как надо. А ты, Пэт, что посадила бы в свой английский сад? В моем саду? — ответила Пэт. — Росли бы штук шпорники и крупные колокольчики. Никаких клумб, тем более этого кошмарного тиса. И она чуть ли не с ненавистью взглянула на тисовую изгородь. — Ассоциативное мышление, — не задумываясь, определил Ланс. — В отравителе есть что-то такое, от чего у меня мороз по коже, — сказала Пэт. — Представляешь себе этого человека, мрачный, переполненный желчью, мстительный... «Ты так его воспринимаешь?» «Занятно. По-моему, для отравителя больше характерны деловитость и хладнокровие». «Да, наверное, ты прав». Она чуть поёжилась. «Всё равно три убийства. Этот убийца просто маньяк». «Да», — глухо произнёс Ланс. «Боюсь, это так». Внезапно он заговорил громко. «Послушай, Пэт, ради бога, уезжай отсюда. Возвращайся в Лондон». Поезжай в Деваншир или на озера, в Стратфорд на Эйвоне или в Норфолк. Там есть что посмотреть. Полиция тебя задерживать не будет. Ты к этой истории не имеешь никакого отношения. Когда убили отца, ты была в Париже, а когда умерли двое других в Лондоне. Поверь, я страшно обеспокоен тем, что ты здесь». Пэт помолчала минутку, потом мне громко спросила. «Ты ведь знаешь, кто это, правда?» «Нет, не знаю. Но тебе кажется, что знаешь» потому ты и боишься за меня. Лучше бы ты мне все рассказал». «Да нечего мне рассказывать. Я сам ничего не знаю, но видит Бог. Я хочу, чтобы ты отсюда уехала». «Дорогой», — сказала Пэт, «я никуда не поеду. Я останусь здесь. К добру это или нет, останусь. Иначе просто не могу», — она добавила с неожиданной дружью в голосе. «Только со мной всегда не к добру». «Как тебя понимать, Пэт?» «Я приношу людям несчастье. Вот так и понимать». «Приношу несчастье всем, с кем соприкасаюсь. Моя дорогая обожаемая глупышка, но мне это принесло счастье, ведь отец пригласил меня вернуться домой и восстановить мир, когда мы с тобой поженились. Ну, вот ты вернулся, и что произошло? Говорю тебе, я приношу людям несчастье». «Послушай, прелесть моя, ты просто вбила себе то в голову, суеверие в чистом виде». «Ничего не могу с этим поделать. Есть люди, которые приносят несчастье. Я одна из них». Ланс взял ее за плечи как следует встряхнул. «Ты моя Пэт, и быть твоим мужем – величайшее счастье в мире. Постарайся понять это своей бестолковой головкой». Потом, успокоившись, он сказал уже более ровным голосом. «Но, Пэт, серьезно, прошу тебя, будь осторожней. Если вокруг бродит кто-то с мозгами на бекрень, Я не хочу, чтобы именно ты нарвалась на полю или отведала белины. Лучше уж белины. Когда меня нет рядом, держись поближе к старушке, как там ее Марпл. Как думаешь, почему тетушка Эфи пригласила ее остаться? Одному Богу известно, почему тетушка Эфи делает то, а не другое. Ланс, мы здесь долго пробудем. Ланс пожал плечами. Трудно сказать. По-моему, сказала Пэт, мы здесь не сильно кому-то нужны. После секундного колебания она продолжала. «Дом сейчас принадлежит твоему брату, да? Он совсем не в восторге от того, что мы здесь?» Ланс внезапно хохотнул. «Ясно, что не в восторге, но ему придется нас потерпеть, пока, по крайней мере. А потом? Что мы будем делать, Ланс? Вернемся в Восточную Африку?» «Ты бы хотела туда вернуться, Пэт?» Она энергично закивала головой. «Это здорово!» — обрадовался Ланс потому что и я хочу того же. С Англией меня теперь мало что связывает». Пэт просияла. «Как замечательно. А то в прошлый раз я здорово напугалась. Подумала, что ты решила остаться здесь». В глазах Ланса вспыхнула дьявольская усмешка. «Насчет наших планов чур язык за зубами, Пэт», — предупредил он. «Уж больно мне хочется прищемить любимому братцу хвост. Хоть чуть-чуть». «Ланс, только будь осторожен». Буду. Буду, прелесть моя. Просто я не понимаю, почему старине Перси все должно сходить с рук. Чуть склонив голову на бок, эдакий благообразный попугай – Мисс Марпл сидела в большой гостиной внимала миссис Персиваль Фортескью. В этих стенах мисс Марпл выглядела особенно не на месте. Сохонькая и худая, она совершенно не вязалась с огромным парчевым диваном, с подушками разных оттенков, разложенными вокруг. Мисс Марпл держалась очень прямо. В детстве ее приучили носить корсет для выпрямления спины и ни в коем случае не сидеть развалясь. Рядом с ней, в большом кресле, одетой в замысловатое черное платье, сидела миссис Персиваль и безумок трещала «Точь в точь, как бедная миссис Эммет», – рассуждала про себя мисс Марпл, жена управляющего банком. Она вспомнила, как однажды миссис Эммет заглянула к ней по поводу торговли на День маков. «Примечание. День маков. 11 ноября. В этот день на улицах собирают пожертвования в пользу инвалидов войны» а в обмен раздают искусственные маки. Конец примечания». И когда они обо всем договорились, миссис Эммад вдруг прорвало. Ее положение в Сент-Маримид было непростым. Она не принадлежала к старой гвардии дам, стесненных в средствах, живших в опрятных домиках вокруг церкви и близко знавших местную знать со всеми чадами и домочадцами, хотя сами они знатью строго говоря, и не были. Мистер Эмметт, управляющий банком, несомненно, взял себе жену из более низкого социального сословия. В результате она оказалась в полной изоляции, ибо вход в круг жен торгового люда был ей и вовсе заказан. Чудящее снобизма подняло свою мерзительную голову, и миссис Эмметт оказалась выброшенной на безлюдный остров. Жажда общения у миссис Эмметт все нарастала. Именно в тот день плотина рухнула, и мисс Марпл захлестнула бурным потоком. Она вполне сочувствовала миссис Эммот, а теперь она сочувствовала миссис Парсиваль Фортескью. Поводов для недовольства у миссис Парсиваль накопилось предостаточно, и она с колоссальным облегчением делилась своими бедами с человеком более или менее посторонним. «У меня нет привычки жаловаться», говорила миссис Персиваль. «Это не в моих правилах. Я всегда говорю, нужно приспосабливаться к обстоятельствам. Чего нельзя исправить, с тем изволь мириться, и я никогда никому и словом не обмолвилась. Да и кому жаловаться? Тут ведь живешь в полной изоляции, в полнейшей. Конечно, очень удобно, что у нас в доме свои комнаты. Да и экономия какая. Но, с другой стороны, когда ты сама себе хозяйка, это куда лучше. Уверена, вы со мной согласитесь». Мисс Марпл действительно согласилась. «Слава богу, наш новый дом почти готов. Скоро будем туда перебираться. Дело только за штукатурами да малярами. Жутко тянут резину. муж конечно, здесь хорошо, но мужчины к этому относятся совершенно иначе. Я всегда это говорила. Совершенно иначе. Вы согласны? Да, согласилась мисс Марпл. Мужчины к этому относятся совершенно иначе. Тут она не кривила душой, ибо действительно так думала». Джентльмены, по мнению мисс Марпл, являли собой категорию, разительно отличавшуюся от ее собственного пола. На завтрак требовались два яйца плюс бекон. Три раза в день им надо плотно поесть. И, упаси вас Господи, спорить с ними. Или того хуже, перечить им перед обедом. Миссис Парсиваль продолжала. Понимаете, муж целый день в городе, возвращается всегда усталый, ему надо сесть и почитать. Я же наоборот, целый день сижу одна, начисто лишена подходящего общества. Нет, условия здесь прекрасные, отличное питание, но ведь человеку еще нужно приятное общение. Местная публика, если честно, меня не устраивает. В основном это любители пустить пыль в глаза, сразиться в бридж. Не просто провести милый вечер за партией, нет. Я сама не прочь поиграть в бридж, но у них тут такие ставки, что отреб берет. Да и спиртное при этом течет рекой. В общем, сплошь кутила и гуляки, денег у них кур не клюет. Но, разумеется, есть горсточка, я бы сказала, божьих одуванчиков, которые, знаешь себе, слоняются с садовыми совками и что-то такое сажают и поливают. Мисс Марпл немножко смутилась, потому что сама была заядлой садовницей». О покойниках плохо не говорят, быстро перескочила миссис Перси. Но мой свекр, мистер Фортескью, со вторым браком дал большого маху. Моя не свекровь, конечно. Какая она мне свекровь? Мы почти ровесницы. Сказать правду, она на мужиках была помешана. Помешана на мужиках? Да еще как! А деньги так транжирила, свекр через нее совсем свихнулся. Сколько бы она ни тратила на здоровье, а Перси из-за этого сильно переживал. «Очень сильно. Перси человек бережливый, в денежных делах аккуратный. Для него хуже нет, чем швырять деньги на ветер. А тут еще мистер Фортескью ведет себя, как малое дитя. То начнет показушничать, то скандал закатит, то давай деньгами сорить. Вкладывать их невесть во что. В общем, хорошего во всем этом было мало». Мисс Марпл отважилась прервать этот поток вопросом. «Наверное, и муж ваш был этим сильно обеспокоен». «Ещё как! Весь прошлый год! Забеспокоишься тут? Он напрочь переменился, даже ко мне. Бывает, заговорю с ним, а он не отвечает». Миссис Перси вздохнула, потом продолжала. «Теперь Элэйн, моя заловка. Тоже странная особа. Вечно какие-то игры с детворой, вылазки на природу. Не скажу, что они приветливые, но как-то мне с ней неуютно». Я подбивала ее съездить в Лондон по магазинам, в театр сходить на дневное представление, еще что-нибудь такое. Куда там? Одежда ее вообще не интересует. Миссис Персиваль снова вздохнула и пробормотала. Нет, вы не подумайте, что я жалуюсь. Ей вдруг стало совестно. Она поспешно добавила. Вам это, небось, кажется чудным? Говорю такое, а вы мне почти совсем чужая. Ну, живешь в таком напряжении, да и шок. Наверное, все дело в шоке запоздалый шок. Я вся извелась. Уж так охота с кем-то поговорить. А вы мне напомнили одну замечательную старушку, мисс Трифьюзис Джеймс. Она сломала бедро, когда ей было 75 лет. Ох, как долго ее пришлось выхаживать. Вот мы и подружились. Когда расставались, она подарила мне пелерину из лисьего меха. Я прям растрогалась. Я вас прекрасно понимаю сказала мисс Марпл. И на сей раз она не грешила против истины. Ясно, что миссис Персиваль надоел своему мужу. Он почти перестал обращать на нее внимание, а подружиться с кем-то из соседей бедняжке так и не удалось. Хождение по магазинам, дневные спектакли и роскошный дом слишком малая компенсация, если в отношениях с семьей мужа нет никакого тепла. «Надеюсь, вы не сочтете за грубость», сказала мисс Марпл еленым старушечным голоском. «Но почему-то мне кажется, что покойный мистер Фортескью не был очень приятным человеком». «Вы правы», — согласилась Наха умершего. «Если совсем откровенно, дорогая моя, строго между нами он был довольно мерзким старикашкой, и я не удивлюсь, честное слово, что кому-то потребовалось его убрать». «И вы понятия не имеете, кто...» — начала мисс Марпл, но тут же осеклась. «Господи, может, я не должна об этом спрашивать? И понятия не имеете, кто кто это мог быть?» «Я думаю, это жуткий крамп. Его рук дело», — поделилась миссис Персиваль. «Он всегда был мне очень неприятен. Вроде бы и не грубиян, но все же как грубиян. Дерзкий такой тип. Но ведь должен быть какой-то мотив». Такому человеку вряд ли нужен особый мотив. Мистер Фортескью, уж не помню, за что, устроил ему крупную выволочку. К тому же, подозреваю, иногда этот крамп напивается, как сапожник. Но самое главное, мне кажется, в другом. Он человек неуравновешенный. Был один такой лакей или дворецкий, уж не помню. Так он взял ружье и всех в доме перестрелял. Вообще-то, если совсем честно, я поначалу подозревала, что мистера Фортескью отравила Адель. Но теперь, конечно, она вне подозрение раз её само отравили. Знаете, вдруг она обвинила Крампа. А он потерял голову и, может, подложил какую-то отраву в бутерброды. А Глэдис его за этим делом застукала. Вот он заодно убил её. Да его вообще опасно держать в доме. Господи, я бы сейчас с радостью куда-нибудь уехала. Но эти жуткие полицейские никого отсюда не отпустят. Она импульсивно подалась вперёд и положила свою пухлую руку на запястье мисс Марпл. «Иногда мне кажется, что я должна бежать. Что, если это в ближайшие дни не кончится? Я и вправду должна бежать отсюда?» Она откинулась назад, глаза ее впились в мисс Марпл. «Но, может быть, это неразумно?» «Не думаю, что это очень разумно. Полиция ведь быстро вас найдет». «Неужели найдут? Неужели? Думаете, у них хватит ума?» «Недооценивать полицию — большая ошибка. Инспектор Нил, на мой взгляд, поразительно умный человек». «Да? А мне он показался довольно глупым». Мисс Марпл покачала головой. «Я не могу избавиться от чувства», — Дженнифер Фортескью сколебалась, «что оставаться здесь опасно». «Опасно для вас лично?» «Да, да для меня». «Потому что вам что-то известно?» Миссис Персиваль набрала в легкие воздуха. «Нет, конечно, я ничего не знаю. Что я могу знать? Просто просто я жутко нервничаю. Этот крамп...» «Нет», — решила мисс Марпл, глядя, как сжимает и разжимает ладони миссис Фортескью. «Она думает вовсе не о крампе. Дженнифер Фортескью сильно напугана, и на то есть какие-то совершенно другие причины».